Плохая ветка По новоторжской ветке я больше не поеду. Шут с ней. Плохая ветка. Там я едва не разбился. И там же с меня еще и штраф взяли. И за что? За то, что я, братцы, на нижнем месте сидел. А разве я виноват? Я косишь и объяснял толком. Я говорю, человек грузный. Мне, говорю, многоуважаемое, не давайте верхнее место. Я разбиться могу. А она, братцы, напротив того, верхнее место дала. Ну, ладно, соображаюсь, кем-нибудь я обменяюсь в вагоне. Сел в вагон я, а меняться не с кем. Пустой вагон? Ну, думаю, тем лучше. Повезло, думаю». «Мне на новоторжской ветке. Всегда буду на ней ездить». Сел я на нижнее место и, извиняюсь, задремал. Вдруг контроль идет. «Ваш, — говорит, — билет». Подаю билет. Контроль внимательно осмотрел билет и нахмурился. «У вас, — говорит, — лежачее место. Полезайте наверх, а то я вас оштрафую». Я говорю, «Батюшка, уважаемый контроль, не хочется мне наверх. Чего я буду сидеть там, как кура?» Позвольте мне внизу посидеть. Не могу, говорить, позволите. А ежели вы мне взятку сейчас предложите, то я могу вас упечь, куда Макар телят не гонял. Он думал, что я растеряюсь, задрожу. А я хоть бы что, отбрил даже его. Вы, говорю, не стращайте меня и не возвышайте голос. От этого у вас печенка может лопнуть. А ежели наверх нужно, то ладно, сейчас полезу. полез. Два раза я, братцы мои, обрывался. Наконец влез. Проехал два перегона. Нет, не могу больше. Тошнит. И к тому же упасть боюсь от толчка. Слез я тихонечко. Присел на нижнее место. Вдруг опять контроль. Ага, говорит, ты опять здесь. Плати штраф. Ну, заплатил я штраф. Ну, думаю, хотя теперь... Поеду спокойно. Не тут-то было. Нет, говорит контроль, Штраф штрафом, А ежели место лежачее, Лезь наверх. Лезь, я, братцы, снова наверх. Лежу, боюсь даже до ветру сойти, А в Лихославле собрал я свои манатки, Да и поскорей прочь из вагона. А там нанял лошадей, да и ходу, ходу. Не езжайте, братцы, по новаторской ветке. Мы плохая ветка.